Двадцать третьего мая тысяча девятьсот сорок пятого года Черчилль подал в отставку, и существование Национального правительства, действовавшего в одна тысяча девятьсот сорок вом, одна тысяча девятьсот сорок пятом годах под его руководством прекратилось. Автоматически перестал функционировать и военный кабинет. Черчилль образовал так называемое переходное правительство, которое должно было управлять страной до выборов в парламент, назначенных на 5 июля. И здесь он допустил крупную тактическую ошибку. Переходное правительство было сформировано исключительно из консерваторов самого реакционного толка, в прошлом активнейших поборников Мюнхена. людей ответственных за пагубный политический курс Англии в период между двумя мировыми войнами. Состав нового правительства представлял собой как бы программу на послевоенный период. Рядовой англичанин сразу же понял, что Черчилль ни о каких реформах не помышляет, что под его властью Англию попытаются возвратить к ситуации мрачных двадцатых и тридцатых годов. Таким образом, уже на этом этапе Черчилль серьезно подорвал свои позиции на будущих выборах. Главным политическим противником консерваторов на выборах была лейбористская партия. Отказ лейбористов от участия в коалиционном правительстве под руководством Черчилля и их предвыборные выступления против консерваторов привели в негодование консервативных лидеров. Они утратили чувство реальности и повели избирательную борьбу таким образом, что она намного ослабила их собственные позиции. В конечном счете, однако, исход выборов решали не столько тактические просчеты консерваторов, сколько создавшаяся после войны новая расстановка сил в стране. Победа Советского Союза в войне с Германией вызвала огромный рост симпатий к делу социализма. Англия не явилась в этом смысле исключением. В этой стране тяга к социализму всегда была очень мощной. Консерваторы же атаковали Либерийскую партию в ходе избирательной кампании, обвиняя ее прежде всего в том, что она является социалистической партией. Такое обвинение могло дать лишь обратный результат по сравнению с тем, к которому они стремились. Черчилль обрушился с нападками личного характера на лидеров лейбористской партии, которые только что были членами его военного кабинета, лояльно сотрудничали с ним на протяжении ряда лет и по существу в 1940 году поставили его у власти, дав согласие на участие в коалиционном правительстве под его руководством. Он заявил, что лейбористская партия является опасным вызовом свободе и авторитету английского народа. Что ее победа на выборах означала бы в конечном счете установление таких порядков, какие Гитлер ввел в Германии. Он утверждал, что лейбористское правительство, руководя жизнью страны ее промышленным аппаратом, не сможет допустить выражение «свободного» остро и энергично сформулированного общественного неудовольствия его деятельностью.